Глава 8. Добираться вечером из Москвы в пригород — дело хитрое. Самый быстрый путь — на метро до вокзала, оттуда час с четвертью на электрическом поезде, далее на такси до места. Быстро оно быстро, но очень некомфортабельно. Пригородный поезд в пятом часу вечера представляет собой клааку. Когда-то, 18 лет назад, я катался ежедневно, в университет и обратно, и неплохо себя чувствовал. Грамотный студент всегда знает, как, когда и на какой поезд ему ловче сесть, чтобы и в проходе не мается, и билетных контролеров избежать. Потом появился Юра и автомобиль. Начиная с того же 91 -го года, я годами не заходил в зеленые вагоны. Затем... На рубеже 90-х и нулевых количество машин на московских и подмосковных дорогах резко увеличилось, и перемещение в пространстве потребовало ловкости и расчета. Где-то на авто, где-то на метро, где-то на поезде, потом такси поймать или, если хочется большего комфорта, едешь на автобусе в мягком кресле. В общем, спустя 10 лет я снова стал практиковать поездки на пригородных электропоездах и поразился перемене. Все стало гаже, грязнее, опаснее. Появились, стихийно естественно, курящие вагоны, нечто неслыханное во времена моей юности. Изобретение ежевечерне возвращающихся со столичных фабрик в свои предместия пролетариев. Эти ушлые и дошлые ребята еще на Курском вокзале лезли во все двери и окна, как балтийские матросики в Зимний дворец, занимая по 10-15 мест каждый. Туда положил газетку, сюда сигаретку, занято. На последующих станциях подсаживаются громогласно матерящиеся карифаны, Откупориваются фанфуры с водярой, достаются карты и понеслась. В иные вагоны без пистолета заходить было нельзя. Охлос гужевался со страшной силой. Раскрасневшиеся физиономии, помутневшие глаза, прилипшие к губам окурки, брани хохот, бухло всех видов и цветов. Там вольно блюют, здесь между делом выясняют отношения. Я очень люблю людей, но вид многих сотен торжествующих хамов подвергал мою любовь сильнейшему испытанию. Здесь я могу быть неправильно понят. Меня действительно учили любить людей. Конкретно, Пролетариат. Начиная с букваря и заканчивая мощным томом истории КПСС. Общим числом — одиннадцать лет — меня упорно, вдумчиво и поэтапно учили любить пролетариат. Но сегодня вечером, пережив сердечный приступ, имея в заднице семь кубов дебазола, отдав за долги последние столы и стулья, стоя на подламывающихся ногах в насквозь продымленном вагоне — слушая, помимо воли, доносящуюся отовсюду ругань, и ругань-то у них вся какая-то плоская, неинтересная, невкусная, изливающаяся из насквозь сожженных бог знает, какими жидкостями глоток, наблюдая во множестве некие замысловато-деформированные лица, материализовавшиеся, кажется, прямо из второго тома сочинений Николая Алексеевича Некрасова, я вдруг взял и перестал любить людей. Всех. Кроме самых близких. Не возненавидел, нет. Кто они такие, чтобы я удостоил их своей ненавистью? Но любить перестал. Такое бывает. Идешь себе, спешишь по своим делам, симпатизируешь, блядь, человечеству. Да вдруг перестаешь. Если бы в этот момент за моим поясом оказался нож, я перерезал бы пол вагона. Или весь вагон. Впрочем, может, и не перерезал бы. Интеллигенция часто склонна переоценивать свою отвагу. В трех тюрьмах сидел, а таких лоснящихся сальных морд, таких маргариново-отсвечивающих, свисающих брыл, такой дикой, ничем не мотивированной, быдловато-хомоватой, идиотической веселухи, отродясь не видел. Как говорил в таких случаях лауреат государственной премии академик Лихачев, я таких бушлатом по зоне гонял. «Однако», — сказал я себе, — «и тебе не стоит снимать с себя вины. Не сам ли ты, когда-то поспешно сбежав отсюда в кожаное кресло собственного, личного, комфортабельного автомобиля, простого и дешевого в эксплуатации, отдал эти зеленые вагоны на растерзание дикарям» Не сам ли ты с удовольствием поучаствовал в процессе расслоения, безоглядного дележа общей земли, домов, улиц, дорог и магазинов на то, что отошло избранным, и то, что осталось для всех прочих? Теперь вот задыхайся и нюхай. Тут ныне не твоя территория. Ты сам ушел отсюда. По доброй воле. Вместе с миллионами таких же любителей так называемой Лучшей жизни. Завели себе машины, запрезирали остальных, поехали, и вдруг оказалось, что вас таких слишком много, а места мало. Кошмар пробки. Вернулся обратно в зеленый вагон, а там уже другие ребята устроились с пивом и сигаретами, и теперь они смотрят на тебя, как и должны смотреть. Так смотрят, как и сам бы ты смотрел, если бы остался с ними с великим злорадством. А пролетарии они или нет, это не важно. Кое-как добрался. Рассчитал время до минуты. В районе половины седьмого вечера я у Ильи, там 20 минут визит вежливости. Затем обратно на вокзал, в семь с копейками трогаюсь обратно, в районе половины девятого я снова на вокзале, в девять с четвертью, в кинотеатре жду сына, берем попкорн, И ныряем смотреть фильму. Сыну 11, ничего страшного, если он пойдет на поздний вечерний сеанс. Брошенная посреди города машина постоит до утра. Советская техника дешевая. Интереса для воров и угонщиков не представляет. Одно приходящее обстоятельство мешало. После приступа я ощущал сильную слабость, быстро шагать не умел и пару раз прибегнул к нашатырю. Второе превходящее помогло. Мороз дал слабину, упал до приемлемых минус пятнадцати. И стало все вокруг мягко и почти сладко, и воздух, и хрустящий снег под ногами. Небо поднялось выше, обрело глубину, проступило сотнями острых звезд, словно рассеялись крупинки сахара, словно уставший бог решил попить чайку, да не удержал ложку сладости в дрожащих руках, рассыпал, бедолага, по вселенной. Завздыхал, запереживал, да так и оставил. Из душного грязного вагона я вышел раздраженный и злой, а к школьному другу приехал обновленным и вдохновленным, с байроническими вибрациями сердца. Почти уложившись в график, я, наконец, позвонил в дверь одноклассника. С той стороны двери фоном классически доносились классические шумы классической пьянки. Громкие, нечленораздельные возгласы, Некие победные выкрики, оглушительный женский хохот и звон посуды. Женский хохот, впрочем, пришелся мне по душе. Я люблю женский пьяный хохот, этакий, призывный, раскованный и жизнеутверждающий. Он как минимум забавляет, как максимум помогает жить. Мощно отнюхов от склянки на шатыря, я успел заховать снадобье в карман, прежде чем раскрасневшийся друган мой и брат по крови распахнул свои врата и срочно заключил меня в жаркие хмельные объятия. Я думал, ты не приедешь. Плохо думал. Сильно дышаносом я вошел, разулся и решительно двинулся в залу, где в мою сторону поверх фужеров, бокалов и рюмок повернулись два десятка ярко-розовых, слегка вспотевших физиономий. «Добрый вечер!» Ответом был бравый гомон нетрезвых глоток. Какие-то багровые лица сложились в приязненные гримасы. Кто-то что-то мгновенно кому-то налил. Какие-то дамы ненавязчиво оправили слегка задравшиеся лифчики. Какие-то дети требовательно ухватили меня за штанины. Шум, гам, дым коромыслом. Все происходило как положено. «Господа», — провозгласил я, — «позвольте мне так сказать...» В целом, выразить в ушах шумело. Бесконечный восторг и обожание. Штрафную ему. Когда в правом кармане есть нашатырь, а в левом — корвалол, чувствуешь себя королем любой вечеринки. И поздравить нашего всеми любимого, а также пожелать. Что ему пожелать? Что пожелать человеку, у которого все есть? Или наоборот — Ничего нет у него, кроме тесноватой двухкомнатной квартирки в старом трехэтажном доме, где отсутствует горячая вода и мусоропровод. Но разве это имеет значение? Ты, обнюхавшийся на шитыря, запутавшийся в долгах шизофреник, вечно куда-то спешащий и ничего не успевающий, что ты намерен пожелать человеку, который никогда никуда не спешил и тем не менее во всем тебя опередил? Мне поднесли не менее 150 граммов. Ухватив фужер за ножку, я понюхал, воняло гадостно. Потом заявил, что до дна не пью по техническим причинам. Затем изловчился и закончил витиеватый тост. Затем пригубил вкус Бухаловки показался мне кошмарным. Улыбнулся на публику и кое-как спиной раком боком отступил в кухню. Ты чего? озабоченно спросил появившийся следом Илья. «Хуёво мне!» — честно ответил я. «Извини. Ерунда. Бывает. Мне через десять минут надо обратно, домой. Тяжелый день был. Понимаю. Прости, не поучаствовал в веселье. Да и хрен с ним с весельем. Ты плохо выглядишь. Я знаю. Это всё ваша Москва», — убеждённо сказал Илья и деловито прикрыл кухонную дверь, да ещё и нажал ладонью, закупорил плотно. Мне показалось, что хмельная арава гостей ему надоела. Установилась тишина, и мне стало хорошо. В моем городе вообще тихо. Очень. Особенно вечерами. Здесь на кухне у друга пахло свежим хлебом и тушеным мясом. Здесь с черных оконных стекол стекали капли. Здесь в газовых конфорках гудело синее пламя. Здесь торжествовал тот особенный уют, Какой не найти в самом комфортабельном пятизвездочном отеле? Здесь, к белой стене холодильника, были приклеены детские рисунки, наивные разноцветные каракули, пузатые нескладные человечки с ножками-палками, трогательные стрелочки, надписи Мама, Папа, Дениска, Настя. Мне бы одеяло, я пулекся прямо здесь, на полу и погрузился в благостную дремоту. Все, что я видел вокруг. Лечила меня. Вкачивала некие нужные соки. «Чайку налей, что ли?» — попросил я. «Жиденького. Скоро мне бежать. Через 20 минут поезд. Вот обещал сегодня сына в кино сводить. Сам понимаешь, иногда надо и о семье подумать». «Всегда. Всегда надо о семье думать». «Знаю. Но проклятая работа отнимает все время. Работа — это всего лишь работа. А семья — это семья. В вашей Москве работа главная. А для меня жизнь начинается только тогда, когда рядом жена и дети. Посиди-ка здесь, я сбегаю, фотографии принесу. Мы неделю как из Шри-Ланки вернулись. Молодец ты. В Шри-Ланку прокатился. Старый друг деловито поджал обветренные губы. У меня мечта есть. Только не смейся. Я детям семь морей хочу показать и три океана. Вот Черное море показал, Каспийское, Балтийское, Средиземное, Эгейское. Хорошая мечта. Мне нравится, сказал я и пошутил. Есть еще Белое море и Баренцево. Это по твоей части. Ты у нас старый зэк, экстремал, любитель северных морей. В гробу я видел такой экстрим. Съешь хоть что-нибудь? Прости, не лезет. Бледный ты. Неужели нельзя позвонить какому-нибудь другу, чтоб приехал на машине, тебя забрал? Своего друга я закопал. 15 лет назад. Кстати, и ты поучаствовал. Больше друзей у меня нет. А я? Ты друг детства. Это немного другое. Я, брат, приезжаю к тебе, сажусь вот на этой кухне, вот на эту табуретку, пью вот этот чай, смотрю вот в это окно. Я отдыхаю. Ну и отдыхай, не езди никуда. Я сыну обещал. Тогда я вызову тебе такси. Не надо. Тут до вокзала десять минут быстрым шагом. Илья засмеялся. Ты в зеркало на себя глядел? Ты на него способен на быстрый шаг? Я тоже засмеялся, и мне стало еще легче. Почти совсем хорошо.